а какие достижения словесности, как блещут имена стихотворца Петрарки и сочинителя поучительных историй Боккаччо. И это при том, что до сих пор весь мир перечитывает хождение в ад, чистилище и рай несравненного о и Игумен слушал в полуха, а сам предавался воспоминаниям о покойном Ионе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 О прошлом годе только и было пересудов про мор в Псковской земле, да про лошажий падеж. Так бедного Фому нашего каждый день выворачивало. Хотя нет, кони-то не в прошлом году околевали. Когда же то Да ведь мы тогда еще на Москве были, — подсказал Андрей Иванович. — Незадолго до нашего посольства. — Верно, — согласился Геннадий. К годам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 разве что при сохранении православной веры, не тотчас в католичество латинское. Да и то, как бы поставили новым архиепископом унято Пимена не быть православию в Новгороде. Уж этот готов был признать власть литовского митрополита, тоже унято. Но поставили не Пимена, поставили Феофила. Сей муж более привержен к отеческой нашей вере.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 И на призывы Товаркова они наплевали, как наплевали и на послание митрополита нашего Филиппа. Кое он пустил в марте, требуя от господа и вечи не отступаться, ни от благочестия, ни от великой старины, ни от святого православия. Ляцкие от слова ляхи, польские. псков Хотел быть посредником между Новгородом и Москвой. Но новгородцы потребовали от псковитян, чтобы те вкупе с ними, присоединясь к Литве, сделались нашими врагами. Вот до каких пределов бесстыдства дошла вольность новгородская. Вот она пагуба немецкая да ляцкая. В конце апреля Иван Васильевич собрал братьев своих, воевод, епископов, бояр, на совет.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 Спустя неделю, имея чуть меньше ратников, выступил князь стрига Оболенский, при нем и большая часть касимовцев. Касимовцы-татары, сторонники царевича Касыма, изгнанного из Казани ханом Ибрагимом, из 1467 года, состоящего временно на службе у Ивана III.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 А завтра с самого раннего утра день предстоит там всем, многосуетный. Я ведь тоже собираюсь идти вместе с Иваном. Куда он, туда и я. У меня все приуготовлено. Идемте, я провожу вас на ночлег. Поднявшись из-за стола, Геннадий прочел благодарственные молитвы и повел гостей своих в отведенные им кельи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 в то утро, когда на митрополитичьем дворе закладывали церковь Ризоположения в честь спасения Москвы от набега татар Мазавши. Счастливый и торжественный свет растекался повсюду, и с этим светом, переполняющим душу, Игумин пробудился, вскочил, кинулся к окну, начинало светать. Помолясь и умывшись,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 За ним с двумя тяжелыми хоругвями шли Никита и Петр, архидиаконы Успенского и Благовещенского соборов. Оба высокие здоровики. Далее двое диаконов несли большую икону, нетрудно догадаться, Владимирскую, бесценную Богородицу Пирогощую, писанную самим евангелистом Лукою при земной жизни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 Среди причта шли главные лица Москвы, великий князь Иоанн Васильевич и митрополит Филипп, семь лет назад возведенный в Сан. Пред верховным пастырем Русской Церкви несли ковчег с главной святыней Кремля десницей и локтем апостола Андрея Первозванного.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 Архидиакон Роман понес главную архангельскую икону, за ним пошли и иеромонахи Дионисий и Кирилл с хоругвями, Фома с образом святителя Алексея Московского, далее уже пошел сам Иегумен. Войдя в общий строй крестного хода, он оглянулся и окинул взглядом других своих иноков, идущих следом. Среди них мелькнул и Андрей Иванович Бава, а в руках у него была завернутая в оксамиты вчерашняя парсуна. Видно, он не хотел терять времени и надеялся сразу после хода встретиться с государем. У ворот Баскачьего двора стояли два нарядных нукера с копьями изрядной плены. При виде великого князя они низко поклонились. Возле девичьего монастыря стояли, ожидая возможности вклиниться в крестный ход, монахини и гуменья. А когда голова хода вступила во Фроловские ворота, справа от башни брызнуло яркое сияние и выглянул веселый верх встающего солнечного диска.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 По солонью, то есть по солнцу, по часовой стрелке. Встречу, то есть против солнца, против часовой стрелки. Ведь когда встречу, то непременно налево идешь. А сказано, ходите токмо правыми путями. И почему это нигде в книгах не попадается? Как именно, в какую сторону надо крестные ходы ходить? С этой мыслью Геннадий дошел до Никольской башни,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 Вот и можно будет покруче цену заломить. Вот хитрецы, усмехнулся тихим шепотом Геннадий. В очередной раз пев, святый Божий, святый крепкий, идущие крестным ходом запели Спаси, Господи, люди твоя!